Глава тридцать пятая. Несколько дней спустя. Ева. Последний штрих, и примерная схема будущей аэрографии готова. Фух! Шумно выдаю и провожу по лбу тыльной стороной ладони. Кажется, я всё это время не дышала, была сосредоточена на сложном рисунке, ведь это важный для Тимура заказ. Опустив затёкшую руку, аккуратно отхожу назад. Наклонив голову, осматриваю бок минивэна, на котором красуются очертания семьи. Когда я выполню эту трудоёмкую, но интересную работу, на бездушном металле появятся стилизованные силуэты влюблённой пары и их тройняшек. Оглядываюсь и нахожу Тимура в компании заказчиков, очень ценных, потому что это его друзья. Общаются свободно, а я улыбаюсь, пользуясь моментом и изучая босса. Я вижу, как он меняется, почти незаметно, по крупиночке возвращая себе внутренний свет, по одному зажигая тусклые зелёные огоньки в глазах. Для окружающих Тимур по-прежнему суровый, обречённый, уставший от жизни мужчина. И только наблюдая за ним изо дня в день, находясь рядом под одной крышей, можно почувствовать неуловимые, крохотные перемены. Словно подслушав мои мысли, вулканов поднимает взгляд и мгновенно встречается с моим, будто у нас связь даже на расстоянии. Но момент портит его вдруг Адам, который зыркает на меня напряжённо, словно мы знакомы, и задумчиво хмурится. Но я совершенно точно не пересекалась с ним раньше. Впервые увидела его семью в автосервисе Береснева. Красиво, толкают меня подлетевшие близнеашки-пятилетки. Обе несносные, даже владика перещеголяли в озорстве. Мешали мне всё время, пока я наносила аэрографию, так и норовили под локоть ударить или аппарат зацепить. Мне приходилось постоянно следить за ними боковым зрением и отклоняться от случайных толчков. И тем не менее, я не могу воспринять бойких красавиц без улыбки. Две маленькие принцессы После рождения Владика я безумно мечтала о дочке, но Игорь сразу пресек любые разговоры об этом, заявил, что ЭКО было унизительным для него, и второй раз он на эту процедуру не пойдёт. Ещё и добавил, что ему достаточно одного мальчика, наследника. А недавно отказался и от него. Отгоняя от себя неприятные воспоминания, я неосознанно смотрю на Тимура, черпаю в его взгляде силы и уверенность. тянусь к нему каждый раз, когда накатывает депрессия. Нахожу поддержку и тепло в холодном боссе. С ним становится легче. Вот и сейчас я согреваюсь и успокаиваюсь от одного лишь изумрудного взгляда. Мамочки животик надо, тычет пальчиком в машину близнеашка посмелее, кажется, Вася. Она, главное, заводила среди тройняшек. Вторая, Ксюша, дёргает меня за футболку и умоляюще округляет необычные синие глаза с карими крапинками. Эти девочки настолько милые, что я готова украсть их и полюбить обеих как своих собственных. Покоряет меня и их важный, серьёзный брат Макс, который вместе с моим Владиком направляется к нам. "Думаю, да", проговаривает медленно и степенно, как взрослый прокручивает часы на руке и изучает машину. Нарисуете, вежливо уточняет. Соглашаюсь с Максом и притягиваю к себе Владика, беру его на руки. Ураганчик впервые такой растерянный, не выдерживает энергетики тройняшек. Ему нужно время, чтобы привыкнуть к новым друзьям, ведь Игорь не позволял приглашать других детей в дом, и сынишка рос один, как комнатный цветок за стеклом. Ничего. Теперь мы наверстаем упущенное. Владик уже активнее становится в обществе, особенно в детском саду. Правда, в новом, который Тимур для него нашёл и оплатил. Малыш с удовольствием мочится туда утром, а вечером с воодушевлением рассказывает нам о своих достижениях и о шалостях тоже. Скоро воспитатели бедными станут, но надеюсь, они столько выдержат эксперименты ураганчика. Бегите к родителям. улыбаюсь тройняшкам. «Сейчас быстренько нанесу пару штрихов и за вами. Спасибо за помощь, маленькие художники». Смеюсь заливисто, когда все трое смущенно шаркают ножками. Я сама позволила им рядом находиться, не смогла отказать, хоть и знала, что нелегко мне придётся с ними. И наградой за напряжённую работу мне сейчас служат их довольные лица. Отпускаю Владика, но он к заказчикам не спешит, стесняется. Разрешаю ему поиграть в подсобке, а сама вношу правку в эрографию. Я не беременна, резко отрезает Агата, жена клиента, стоит лишь ей взглянуть на рисунок. Заметно расстраивается, но Адам тут же оказывается рядом с ней и обнимает, отвлекает её, обращая внимание на детей. Знает уязвимое место супруги, и она сразу смягчается. Тем временем троешки щебечут безумолку. приятная семья и любят друг друга их чувство на поверхности витает в воздухе заражая всё вокруг не знаю чем вызвана огорчённая реакция Агаты на животик но спешу её успокоить не проблема спрячу под оборками платье молниеносно нахожу выход я ощущаю на себе одобрительный взгляд Тимура от него будто исходит жар и забирается под кожу согревая мою душу невозможно Это Агата и Адам виноваты, что мы так ведём себя с боссом. Они заполнили небольшой автосервис Березня во своей семейной энергией и пускают горящие стрелы хаотично, то и дело попадая в нас, поджигают тлеющие лучинки в наших обледеневших сердцах. Мне потребуется чуть больше времени, чем обычно, сообщаю клиентам, покосившись на Вулканова. Он кивает, следом повторяет его жест Адам. И в очередной раз окидывает меня сканирующим взглядом. Мне становится не по себе от такого пристального внимания, так что я вздыхаю с облегчением, когда мы наконец прощаемся. Адам будто призрака во мне увидел, нервно смеюсь я, пытаясь сбросить напряжение, но оно лишь повышается. Тимур подозрительно отводит глаза, потирает подбородок и сводит брови, будто подбирая слова, чтобы успокоить меня или наконец объяснить всё. Ведь Адам не первый, кто реагирует на меня так странно. Скорее всего, обознался, не глядя на меня, бросает дежурную отговорку Вулканов. Не готов рассказать, в чём дело. Я терпеливая, подожду или выясню сама. Я уже начала думать, что у меня с внешним видом что-то не так. Из последних сил пытаюсь создать иллюзию непринуждённой беседы. Ева, ты всегда выглядишь прекрасно. От скупого комплимента, сказанного спокойным, уверенным тоном, мне почему-то становится жарко. Лихорадочно думаю, как исправить неловкую ситуацию. Ты сегодня тоже неплох. Выпаливаю честно и закусываю щёку изнутри, ругая себя за импульсивные слова. Однако босс не злится, наоборот, прищуривается и тянет уголки губ вверх. Он будто заново учится улыбаться. И с каждым днём у него получается всё лучше и естественнее. Уже не так похож на лешего, находит в себе силы пошутить. Хихикнув, невольно окинув взглядом огромного мужчину, он по-прежнему выглядит и ведёт себя как медведь, но потихоньку выходит из зимней спячки, начинает следить за собой. Не убрал, но всё-таки облагородил бороду. На утро после нашего разговора Он был уверен, что я не заметила, но я слишком внимательна к деталям, и признаться, мне нравится так. Не хочу, чтобы он сбривал полностью. Борода придаёт Тимуру особый шарм, делает его именно тем благородным декарём, коим он и является. Машинально протягиваю руку и касаюсь пальчиками его воротника, бережно поправляя. Сегодня на босе серая рубашка вместо привычной чёрной футболки. Слабое, но всё-таки просветление. и тёмно-синие джинсы. Ещё один знак, что Тимур впускает в свою жизнь новые оттенки. Осторожно, с опаской. И так, чтобы я ничего не заподозрила. Разве изменилось что-то? Я подыгрываю, словно приручаю зверя. Одно неверное действие, и всё придётся начинать с нуля, а время не на нашей стороне. Тимур и так уже потерял много лет жизни. казалось бы, меня не должен волновать этот суровый, надломленный и чужой мужчина, но я почему-то не хочу терять его. Пригладив воротник, собираюсь убрать руку, но Тимур вдруг накрывает её своей, прижимает к своей груди, и я чувствую под ладонью гулкий стук каменного медвежьего сердца. Изменилась. Неожиданно выдыхает Тимур. Что-то дублирует мою фразу, но не уточняет, что имеет в виду. Не вырываюсь, наоборот, застываю, останавливаю время, ловлю момент, пропуская его через себя, прислушиваюсь к биению оживлённому и ускоряющемуся с каждой секундой, словно своим прикосновением завожу проржавевший мотор. Тогда я рада, ведь это значит, что ты всё-таки поможешь мне с автобизнесом. Играю словами, манипулирую его благородными чувствами. Дикар не оставит в беде, когда знает, что в нём остро нуждаются. Мне теперь гораздо спокойнее. Запрокинув голову, смело заглядываю в зелёные омуты, которые внезапно превращаются в бурное море, накрывают меня волнами, утаскивая на дно. Тимур, наклонившись, неотрывно рассматривает меня, будто любуется. Ты зря боишься и недооцениваешь себя. Ты талантливая, кивает в сторону Миневена. На одном таланте в мире бизнеса далеко не уехать, пожимаю плечами. Между нами больше нет неловкости. Невидимые стены пали, когда Вулканов сам позволил этому случиться, впустил меня, и я ощущаю себя лодкой, угодившей в шторм. Меня качает, лупит водой, разносит в щепки. Это пугает. И в то же время будоражит кровь. С Игорем я никогда не испытывала столь противоречивых эмоций, целый спектр, с которым я не знаю, как справиться. Поддаваться нельзя, но бороться бессмысленно. Лодка в открытом море. Согласен, коротко отрезает Вулканов. Но ты больше не одна и всегда можешь на меня рассчитывать. В сердце стучит всё отчетливее, и я уже не различаю, принадлежит оно Тимуру или мне. Поможет одно на двоих? Слишком тихо. Вздрогнув, с трудом разрываю зрительный контакт, слушаюсь в звуки, которые должны доноситься из подсобки, но ничего не различаю. Конечно, такое шумное семейство с выстранешками уехало. После них придётся привыкать к тишине. Усмехается Вулканов и крепче сжимает мою руку, будто приватизировал и сделал меня своей собственностью. Он так и будет забирать меня по частям. «Нет-нет, я о другом. Качаю головой и озираюсь. Владик притих, а это плохой знак, поверь мне. Объясняю, когда босс хмыкает неопределённо. Значит, ураганчик что-то задумал или уже натворил».